Пятнадцатое. Столь успешная экономическая модель развития базировалась на идеологии национал-социализма. Причем в данном случае идеология – это не совокупность неких абстрактных принципов, а именно комплекс практических мер в экономике, политике, социальной сфере. Национализм Гитлера строился на еврейском расизме. Евреи считают, что только они – богоизбранная нация, а остальные нации – гои недочеловеки. Гитлер это у них перенял. Он точно так же считал, что высшие нации мира являются арийцы, и их высшая ветвь – германцы, а остальные нации – это недочеловеки. В своем социализме Гитлер полностью отказался от главных догм Маркса, от классовой борьбы и интернационализма. Геббельс пояснял рабочим Германии, что советский большевизм Это коммунизм для всех наций, а германский национал-социализм – это коммунизм исключительно для немцев. Отказавшись от классовой борьбы, Гитлер отнюдь не стал национализировать находящиеся в частной собственности промышленные предприятия. Этого у нацистов в программе вообще не было. Гитлер не отбирал собственность у ее владельцев. И даже в принципе не планировал столь большевистские методы но он поставил хозяев завода в жесткие рамки единого государственного хозяйственного плана и под жесткий контроль за их прибылью, в свою очередь гарантируя им государственный заказ на их продукцию. Но при этом хозяева заводов и фабрик не могли перевести и спрятать деньги за границей, чрезмерно расходовать прибыль на создание себе излишней роскоши. Они обязаны были доходы от своей коммерции, вкладывать в развитие производства на благо Германии. Если формула интернационал-большевистского социализма, позаимствованная им у Маркса, была исключительно материальной, а посему убогой, от каждого по способности, каждому по труду, то концепция социализма Гитлера гласила иное. Социализм означает «общее благо выше личных интересов». Социализм означает «думать не о себе, А о целом, о нации, о государстве. Социализм означает каждому свое, а не каждому одно и то же. Национал-социалистическая идеология обеспечила исключительное сплочение немцев вокруг своего государства. Когда началась война, то измена военнослужащих, воюющих с Германией государств, была обычным делом. На сторону немцев переходили сотнями тысяч и миллионами. Кто-то хочет поспорить. Советских граждан в составе вермахта и СС насчитывалось по разным оценкам от миллиона до полутора. А в сухопутных и военно-воздушных силах Германии за пять лет войны изменили присяги, по сведениям Юмухина, всего 615 человек. И из них ни одного офицера. Было еще одно отличие национал-социализма от марксизма. Фундаментальное отличие, доказывающее, что марксизм – учение агрессивное, являющееся кривым зеркалом зарождавшегося в те же годы глобализма. Национал-социализм же – исключительно автономное, закрытое, а потому обращенное внутрь себя и не нуждающееся в неофитах иной крови учения. Марксизм утверждает, что победа социализма в одной стране невозможна и поэтому требует от коммунистов распространять коммунистические идеи по всему миру, А Гитлер совершенно определенно указывал, что национал-социализм для экспорта не предназначен. Он исключительно для внутреннего использования немцами. НЕМЦАМИ! Больше никаких народов в свой национал-социалистический рай Гитлер не приглашал. Все остальные нации были ему безразличны. А самая не немецкая нация, евреи, однозначно должна была из Германии исчезнуть. Ни им, ни их деньгам. Них идеям в Третьем Рейхе места не было.